Глава пятая. Не запирайте меня. Уважаемый доктор Ялом, мне 77 лет, я генеральный директор компании, теперь уже бывший. Год назад я переехал в пансионат для пенсионеров в штате Джорджия. Место славное, но у меня очень большие трудности с адаптацией, и они никак не проходят. На протяжении прошлого года я работал с психотерапевтом, однако недавно наша работа зашла в тупик. «Вы могли бы проконсультировать меня. Я готов прилететь в Калифорнию в любое время». Рик Эванс Три недели спустя Рик Эванс вошел в мой кабинет, уверенной походкой человека, который бывал здесь уже не раз. Он выглядел ровно так, как, по моим представлениям, должен выглядеть управляющий компанией на пенсии. Красивый, поджарый, расслабленный. С его царственной осанкой, бронзовым загаром гольфиста, скульптурно вылепленными носом и подбородком, он бы хорошо смотрелся в рекламе любого фишенебельного жилого комплекса для пенсионеров. А его густые белоснежные волосы, аккуратно расчесанные, заставили меня с некоторым сожалением провести рукой по собственной лысеющей голове. Мне не удалось встретиться с ним глазами, однако мне понравилась их внимательная, хотя и несколько грустное выражение. Рик перешел к делу еще до того, как расположился в своем кресле. «Это ваша книга, вглядываясь в солнце, жизнь без страха смерти, очень-очень сильная вещь, особенно для людей моего возраста. Именно из-за нее я здесь». Он глянул на часы, словно хотел убедиться, что мы начинаем вовремя. «Позвольте мне сразу перейти к делу. Как я упомянул в своем имейле, год назад я переехал в «Файрлоун Оукс». После смерти жены я попытался продолжать жить в доме. Полтора года старался изо всех сил, но не потянул, несмотря на помощь по хозяйству. Вся эта суета с покупками, готовкой еды, уборкой... Кроме того, мне было еще и чертовски одиноко, так что я решился на переезд, но из этого не вышло ничего хорошего. Не то чтобы я был недоволен «Файрлоун Оукс», место отличное, — «Просто я никак не могу приспособиться». Меня поразило, сколько всего Рик не сделал из того, что обычно делают люди, впервые приходя на прием. Он не огляделся в моем кабинете, даже на секунду, не поздоровался, не сделал ничего хотя бы похожего на приветственный жест. Он прилетел повидаться со мной с другого конца страны, но ни разу даже не посмотрел в мою сторону». Возможно, он был более тревожным, чем могло показаться на первый взгляд Или передо мной человек всецело ориентированный на решение задач И намеренный потратить отведенное ему время с максимальной пользой Я мысленно пообещал себе вернуться к этому позже, а пока предложил ему продолжать рассказ Как это не можете приспособиться? Движением кисти Рик отмахнулся от моего вопроса «Об этом я еще расскажу, но первым делом хочу сказать кое-что о психотерапевте, с которой проработал полтора года. Она хороший человек, помогла мне справиться с горем после смерти жены, тут к ней никаких претензий. Можно сказать, она подняла меня с пола, обтерла и вернула на ринг, вернула в мир. Но на этом мы застряли. Я ее не виню, но мы с ней просто теряем время и деньги, хоть она берет и меньше, чем вы». «Мы ходим кругами, снова и снова проговариваем одно и то же, но тут я прочитал вашу книгу, потом еще несколько, и внезапно мне пришло в голову, что консультация с вами могла бы подтолкнуть мою терапию». Даже на этих словах Рик не посмотрел на меня. Это выглядело странно, поскольку он явно не страдал застенчивостью, он просто пер вперед, как танк. «Я знаю, что терапевты испытывают собственнические чувства к пациентам и могут от такого обидеться, поэтому решил проявить дипломатию. Не поймите меня превратно, я не просил ее разрешения. Я собирался обратиться к вам независимо от того, что она бы сказала». Но она отреагировала очень позитивно, прямо ухватилась за эту мысль. «Да-да, отличная идея. Напишите ему и попросите консультации. Я очень рада. Калифорния, конечно, далеко». «Но на что, если не на такое, тратить ваше время и деньги?» «Она предложила написать вам письмо с описанием нашей терапии, но я почувствовал раздражение, сказал ей, что я большой мальчик и сам справлюсь с тем, чтобы ввести вас в курс дела». «Раздражение? Почему?» — спросил я, почувствовав, что пора уже включиться в этот монолог. «Я старый, но не беспомощный, и сам могу разобраться, как с вами связаться». «И это все?» «Вы видите тут повод для раздражения? Давайте копнем глубже». Я был вынужден вести беседу более напористо, чем обычно. Рик слегка сбавил обороты. Может, в этот момент он, наконец, заметил меня, хотя так ни разу и не встретился со мной взглядом по-настоящему. «Ну, не знаю. Может, меня раздражало, что она была как будто рада от меня избавиться. Может, я хотел, чтобы она проявила немного собственнических чувств». «Но я вас понял, я осознаю, что мое раздражение нерационально. В конце концов, консультация у вас должна помочь нам с ней более эффективно продолжить работу. И она вовсе не пыталась от меня избавиться, она так и сказала. Однако я рассказываю вам все как есть. Раздражение, вот что я почувствовал. Я не собираюсь ничего замалчивать. Хочу, чтобы деньги, которые я потратил на это предприятие, окупились». Если к стоимости консультации добавить еще и стоимость авиабилетов, то получается кругленькая сумма, знаете ли». «Расскажите мне о своей адаптации в пансионате». «Подождите минутку». Рик снова отмахнулся от моего вопроса. «Прежде всего я хочу четко сказать, что Fairloan Oaks — отличное место. Организовано все превосходно. Если бы этим соведением управлял я, не думаю, что много поменял бы». Мои трудности — это моя личная проблема, я это признаю. В Fairlown Oaks есть все, что нужно. Прекрасная еда и множество классных занятий. Поле для гольфа скучноватое, но для моего возраста как раз. Но вот в чем штука. Целыми днями я мучаюсь от неспособности что-то выбрать. Стоит мне что-то начать, мозг сразу же хочет делать что-то другое. По-прежнему не глядя на меня, Рик продолжил. Я не собираюсь придерживаться расписаний, во всяком случае расписаний, составленных другими людьми. Я не из тех, кто следует расписаниям, они для других. Почему я должен ходить на занятия плаванием каждый день именно в 4 часа дня? И на группу обсуждения актуальных событий в 10 утра? Почему я должен всякий раз класть ключ от двери в висящий возле нее мешочек? Почему должен есть каждый день в одно и то же время? Я не такой. Настоящий я, настоящий Рик Эванс уважает спонтанность. Он повернул голову в мою сторону. Вы сразу пошли после колледжа в медицинскую школу, так? Так. И выбрали психиатрию? Именно. А у меня было девять разных профессий. Рик показал 9 пальцев. 9 И во всех девяти я был успешен. Начинал с нуля как помощник в типографии, постепенно сам стал печатником, потом начал издавать журнал, потом несколько журналов, возглавил небольшую компанию, издающую учебники, потом приобрел и занимался развитием сети интернатов для психически больных, управлял больницей, наконец, хотите верьте, хотите нет, пошел на тренинг для консультантов и занялся развитием организаций, а потом стал генеральным директором двух разных компаний. Рик откинулся на спинку кресла, на его лице читалось удовлетворение. «Настала моя очередь что-нибудь сказать. У меня не было готового ответа, но я начал говорить в надежде, что моя муза меня направит». «Столько разных путей, сложно все это охватить. Скажите, Рик, вы не против называть друг друга по имени? Зовите меня ирв Рик кивнул. «Да, так мне комфортнее». «Скажите, Рик, что вы чувствуете сейчас, оглядываясь назад на свои профессии?» «Слушайте, можете не сомневаться, что ни один из переходов в другой профессии не был вынужденным. Нигде я не терпел неудачу. Просто через некоторое время я начинал ощущать шило в одном месте. Я не хочу застрять в каком-то одном деле. Я требую перемен, спонтанности. Повторяю, спонтанность — вот что я такое». А сейчас? Сейчас? Да, в этом-то все и дело. Спонтанность, некогда моя сила, моя путеводная звезда, превратилась в монстра. Представьте, как только я решаю заняться каким-то делом, будь то тренировка в спортзале, аэробика в бассейне, обсуждение актуальных событий или йога, мой разум тут же начинает обдумывать альтернативы. Мой внутренний голос спрашивает, почему это занятие? Почему не какое-то другое? Я застрял в ловушке нерешительности. И что в итоге? В итоге не делаю ничего. Я обратился к потоку собственных мыслей. Пока Рик говорил, мне вспомнился древний философский парадокс о Буриданово-Масле, который умер от голода не в силах выбрать между двумя одинаковыми благоухающими охапками сена. Но я решил, что рассказывать об этом Рику нет никакого смысла, потому что это будет просто реакцией на его провокативную манеру общения и выставлением на показ своей эрудиции. Другая, пришедшая мне на ум мысль, показалась более уместной и полезной. Рик, позвольте поделиться кое-чем, что пришло мне сейчас в голову. Я знал, что позволяю себе вольность, но это часто окупалось. Пациенты обычно ценят, что я делюсь с ними чем-то личным и решаются на большую откровенность. Возможно, это покажется вам интересным. Это случай, который произошел со мной много лет назад. Я где-то писал о нем, но давно не вспоминал. Однажды я заметил, что с моими очками что-то не то и записался на прием к своему офтальмологу, человеку намного старше меня. Проверив зрение, он осведомился о моем возрасте. «Мне сорок», — сказал я. «А, сорок», — протянул он, снял свои очки, тщательно их протер и сказал. «Что ж, молодой человек, вы точно по расписанию. пресбиопия Примечание переводчика. пресбиопия Возрастное снижение способности хрусталика глаза к аккомодации, в результате чего человек не может рассмотреть вблизи мелкие предметы. «Помню, что его слова привели меня в сильное раздражение. Хотела сказать ему, какое такое расписание? Это кто тут по расписанию? Вы или другие ваши пациенты, может, и по расписанию, но только не я. Я — это другое дело». «Хорошая история», — кивнул Рик. «Я читал ее в какой-то из ваших книг. Понимаю, что вы хотите сказать, но, честно говоря, думаю, это не мой случай. С этим уже я разобрался». «Мне семьдесят семь, и нам не стоит тратить время на проработку этого, я уже не в отрицании. Каждый день напоминаю себе, что мне семьдесят семь, а уж чтобы я точно об этом не забыл, мне об этом напоминает еще и мой терапевт. Нежелание принять свой возраст мешало мне переехать из дома в Фейерлоун, но я смог и переехал, а теперь я говорю о другой, новой проблеме». Хм, идея поделиться с Риком своей историей про офтальмолога явно была неудачной. Рик оказался не из тех, с кем можно позволить себе озвучивать приходящие на ум ассоциации. Его куда больше манила возможность посоревноваться со мной, чем получить от меня помощь. Я решил поточнее сфокусироваться на проблеме. «Рик, некоторое время назад вы сказали «спонтанность, вот что я такое». Да, именно так. Это моя мантра. «Я — это спонтанность». «Я — это спонтанность». То есть, если мы перевернем это утверждение, то получится «если я не спонтанен, то это не я». «Да, как-то так и получится. Это все очень мило, но что вы хотите сказать?» В этой фразе кроется дополнительный темный смысл. Это практически равнозначно тому, чтобы сказать себе «Если я не спонтанен, меня не существует». «Не существует моей сущности, того, что делает меня мной». «Думаю все даже глубже. Вы как будто верите, что спонтанность отгоняет вашу смерть». «Я догадываюсь, что эти предположения должны как-то помочь, но я не понимаю. Вы хотите сказать, что...» Рик вытянул вперед руки, раскрыв навстречу мне ладони и расставив пальцы. «Я полагаю, на каком-то более глубинном уровне вы можете ощущать, что отказ от спонтанности слишком опасен, потому что приблизит смерть. Если мы будем рассматривать вашу ситуацию рационально, то возникнет вопрос, что угрожающего в том, чтобы заниматься делами по расписанию?» «В 77 вполне разумно класть ключи в определенное место». Мне это совершенно точно необходимо. И, разумеется, есть смысл в том, чтобы занятия по плаванию или группы обсуждения новостей проходили в определенное, заранее известное время, потому что как иначе может собраться группа? Я не утверждаю, что мои мысли рациональны. Согласен, в них нет смысла. Но в них возникает смысл, если мы предположим, что за ними стоит какой-то глубинный, не вполне осознаваемый страх. «Думаю, для вас жить по расписанию» символизирует организованное движение по направлению к смерти в колонии других, таких же, как вы. «Фейерлоун Оукс» в ваших представлениях не может не быть связан с окончанием жизни, и ваша неспособность или, скорее, нежелание жить по программе является формой бессознательного протеста». «По-моему, притянуто за волосы». То, что я не хочу вставать в очередь с полотенцем в руках и двигаться в бассейн вместе с остальными старыми дураками, совсем не означает, что я отказываюсь принять свою смертность. Я не стою в очередях, не собираюсь встраиваться в какие-либо очереди. Не стою в очередях, потому что... Я создаю очереди для других. Я не стою в них. Иными словами, я не стою в очередях, потому что я особенный, «Да черт возьми, я же рассказал вам про мои девять профессий!» «Саморазвитие, стремление вперед, расширение своих возможностей – это все кажется правильным, но, может, не на всех жизненных этапах? Что, если сейчас это вам не подходит?» «Но вы же работаете!» «Какой вопрос в связи с этим у вас ко мне?» «Почему вы работаете? Не делаете ли вы того, что не подходит вам по возрасту?» «Вопрос вполне справедливый», — попытаюсь ответить. «Каждый встречается со старением по-своему. Я знаю, что очень стар. Нет никаких сомнений, что 80 лет — это много. Я работаю меньше, чем раньше, принимая меньше пациентов, всего трех человек в день, но по-прежнему много пишу в остальное время. Скажу вам правду, я люблю то, что делаю, и нахожу огромную радость в том, чтобы помогать другим, Особенно всем, кто сталкивается с теми же проблемами, что и я. Старением, выходом на пенсию, смертью супруга или друзей, размышлениями о собственной смерти. Рик впервые не ответил немедленно, он молча смотрел в пол. «Какие чувства вызвал у вас мой ответ?» — спросил я более тихим голосом. «Вынужден признать, тут вы попали в яблочко. Тяжелые мысли». «Смерть друзей — собственная смерть. Вы часто думаете о смерти?» «Я не думаю о ней», — Рик покачал головой. «Зачем мне это? От таких мыслей никакой пользы». Иногда мысли приходят на ум непроизвольно, например, в дневных грезах или ночных сновидениях. «Сновидения? Я их практически не вижу. Часто неделями ничего, но странным образом вчера как раз было два». «Расскажите мне все, что помните». Я взял свой блокнот. Два сновидения прямо перед нашей сессией. Я был уверен, что они прольют свет на проблему. «В первом я был на школьной площадке с высоким сетчатым забором вокруг игрового поля». Э, «Рик, позвольте я вас перебью. Вы могли бы рассказывать свой сон в настоящем времени? Как будто вы видите его в данный момент». «Хорошо». «Итак, я на школьной площадке. Возможно, это поле было в моей средней школе. На поле начинается бейсбол. Я оглядываюсь по сторонам и вижу, что все вокруг намного моложе меня. Они все дети, точнее, подростки, одетые в форму. Я хочу играть, действительно хочу, но мне неловко от того, что я намного старше. Потом я вижу учителя». Он кажется знакомым, но я не могу понять, кто это. Я иду к нему, чтобы спросить, что мне делать, и тут вижу другую часть поля, где несколько людей старшего возраста, моего возраста, собираются играть в другую игру. Может быть, гольф или ракет Я хочу к ним присоединиться, но не могу из-за забора, огораживающего часть поля. Есть ли идеи по поводу этого снарик Говорите все, что приходит на ум. Так, бейсбол. «В юности мне очень нравилось в него играть. Это был мой любимый вид спорта, я хорошо играл. Был защитником между второй и третьей базой. Непростое это дело, скажу я вам. Я мог бы играть за команду колледжа, может, даже в профессиональном спорте. Но пришлось идти работать. Мои родители были бедны. Продолжайте. Что еще вы можете сказать по поводу сна? Так, дети играют, и я тоже хотел. Но я уже не ребенок». «Какие чувства возникают у вас по этому поводу? Какие еще чувства были у вас в том сне?» «Узнаю этот вопрос. Моя терапевт не упускает случая его задать. Не помню никаких чувств, но попытаюсь вспомнить. Было чувство счастья, когда я только увидел, что затевается игра в бейсбол. Потом боли разочарования, когда я понял, что не могу играть». Однако, если вы хотите послушать про чувства, то их было много во втором сне той же ночью. Много гнева, досады. В том сне я стоял в ванной и смотрел на себя в зеркало, но все было будто в тумане, будто зеркало запотело. У меня была бутыль с остатками средств для мытья стекол, и я все брызгал его на зеркало, тер, чистил, но оно оставалось мутным. «Не странно ли, что раньше вы месяцами не видели снов?» «Я сказал неделями. Прошу прощения, раньше вы не видели снов неделями, и тут накануне нашей встречи вдруг сразу два таких мощных сновидения. Они как будто специально явились к нашей сессии, словно ваше бессознательное посылает нам ключ к разгадке тайны». «Господи, вы что, всерьез считаете, что мое бессознательное посылает таинственные послания моему сознанию, чтобы мой мозгоправ их расшифровал?» Да не может этого быть. Ну что ж, давайте вместе проанализируем, что нам известно. Подумайте об основной проблеме, которая привела вас сюда. Вы не можете приспособиться к жизни в пансионате, вас одолевают противоречащие друг другу желания, в итоге вы не делаете ничего, так? Да, все верно. Первое сновидение, безусловно, имеет отношение к этой проблеме. Имейте в виду, что сны построены практически целиком на визуальных образах, и только через визуальные образы передают смыслы. Посмотрите, какой картиной сон иллюстрирует вашу жизненную дилемму. Вы хотите сыграть в бейсбол, игру, которую вы любили в детстве, и к которой у вас были большие способности, но не можете присоединиться к играющим из-за своего возраста. «Рядом идет другая игра для ваших ровесников, но и к ней вы не можете присоединиться, потому что не в состоянии преодолеть ограду вокруг поля. То есть вы слишком стары для одной игры и отгорожены от другой. Верно?» «Да-да, вижу, к чему вы клоните. Что ж, возможно, сон говорит, что на самом деле я не знаю своего возраста. Он говорит, что глупо с моей стороны... Считать, что я достаточно молод для бейсбола — это не моя игра, а другая игра. Та, что за забором, — эта часть не столь ясна. Вы видите этот забор своим мысленным взором? Да. Продолжайте смотреть и дайте мыслям о нем свободно течь сквозь ваше сознание. Это простой старый забор из сетки. Через такой я в детстве наблюдал, как ребята постарше играли в бейсбол — «Кстати, да, в нашем городке была команда класса «Б» младшей лиги, и в заборе, огораживающем центральное поле, было место, где сетка порвалась. Через него мы смотрели за игрой, пока нас не прогоняли. Обычно забор, каких везде полно. Если бы этот забор мог заговорить с вами, что бы он сказал? «О, это техника Фрица Перлза, не так ли? Помню ее из моей обучающей программы по консультированию». «Вы совершенно правы, Фриц кое-что понимал в сновидениях. Продолжайте. Что бы сказал Забор?» «О, какой ужас! Что такое?» «У меня в голове заиграл один мотив. Не запирайте меня. Вы знаете эту песню?» «Кажется, что-то помню. Сейчас расскажу, как было дело». На прошлой неделе эта мелодия преследовала меня несколько часов. Я не мог от нее отделаться, она постоянно играла в голове. Я попытался вспомнить слова, не смог, и в конце концов зашел на YouTube и нашел видео, где Рой Роджерс выезжает на своем коне курки и поет эту песню. Слова в ней прекрасные. Я увидел в интернете, что можно скачать эту мелодию и сделать из нее звонок на свой мобильный. Не устоял и скачал». Потом, правда, удалил, потому что обнаружил, что они хотят за это какую-то возмутительную плату каждый месяц. «Вы помните слова? Ещё бы!» Рик закрыл глаза и тихо пропел. «О, дайте мне землю! Много земли под звёздами! Не запирайте меня! Дайте проскакать по широкой стороне, которую я так люблю! Не запирайте меня!» «Дайте побыть одному на вечернем ветру, послушать шепот тополей, прогоните меня навеки, но, пожалуйста, не запирайте меня!» «Отлично, Рик, спасибо, вы очень душевно поете. Эти строки «Не запирайте меня» имеют прямое отношение к вашей проблеме. И мне подумалось, а что, если эта мелодия все-таки была у вас вместо звонка? «Интересно, помогло бы это?» «Это, безусловно, постоянно напоминало бы мне о моей проблеме, но не представляю, как это могло бы помочь». «Давайте обратимся ко второму сну. Зеркало, которое вы непрерывно протираете. Последние капли в бутылке с чистящим средством. Есть идеи?» Рик широко улыбнулся. «Вы заставляете меня самому делать всю работу». «Разве это не то, о чем вы мечтали? Вся надежда на вас, если не вы, то кто?» «Ну, мое отражение в зеркале затуманено, размыто. Знаю, что вы сейчас скажете». «Что же?» — я поднял подбородок. «Вы скажете, что я сам себя не понимаю, мой образ размыт для меня». «Что ж, возможно, я бы сказал это. А последние капли?» «С этим все ясно. Мне семьдесят семь». Именно. Вы пытаетесь увидеть себя четче, но не можете. Образ не становится яснее, а время уходит. На меня произвели впечатление усилия, которые вы прилагаете во сне, а также те усилия, которые вы потратили, чтобы добраться сюда и встретиться со мной. Кажется, в вас есть очень сильное желание узнать себя, увидеть себя четко. Я восхищен этим вашим стремлением. Рик поднял глаза и, наконец, встретился со мной взглядом. «Какие чувства это вызвало у вас?» — спросил я. «Какие чувства вызвало что?» «То, что вы сейчас сделали. Вы посмотрели на меня. Посмотрели мне в глаза». «Не понимаю, к чему вы клоните?» «Мне кажется, только что был первый раз, когда вы посмотрели на меня по-настоящему». «Первый раз, когда мы по-настоящему соприкоснулись». «Никогда не думал о терапевтической консультации, как о времени, чтобы пообщаться. Почему вы это сказали?» «Меня навели на это ваши слова, сказанные ранее. Мне было так чертовски одиноко. Я подумал, что вы, наверное, чувствовали себя очень одиноко в этой комнате со мной». «Не задумывался об этом, но склонен согласиться». «Вы верно заметили. Я нахожусь среди людей, но не вступаю во взаимодействие». «Я бы смог вас лучше понять, если бы вы описали мне свой типичный день от момента пробуждения до момента засыпания. Возьмите какой-нибудь типичный день на прошлой неделе». «Ну, я завтракаю». «В какое время вы просыпаетесь?» «Около шести». «Сколько часов обычно спите за ночь?» «Наверное, часов шесть-семь». «Я ложусь около одиннадцати и минут тридцать-сорок читаю, пока не засну. За ночь несколько раз встаю в туалет». «Вы упоминали, что редко видите сны?» «Я редко их запоминаю. Моя терапевт сказала, что все люди видят сны каждую ночь». «Что насчет завтрака?» «Я иду в столовую пораньше. Мне это нравится, потому что я могу сидеть в одиночестве и читать газету». Про остальную часть дня вы уже знаете. Я терзаюсь муками выбора, пойти или не пойти на какое-нибудь занятие. Если погода хорошая, я иду гулять в одиночестве и хожу не меньше часа. Ланч я часто тоже ем один, у себя в комнате. Но ужинать в одиночестве не удается. Они сажают вас вместе с другими, так что я получаю хорошую дозу социализации. А что по вечерам? Смотрю телевизор, иногда фильм в кинозале Фэрлоуна. Вечера чаще всего провожу в одиночестве. Расскажите мне о своих значимых людях. Кто значим для вас сейчас? Я трачу гораздо больше времени на избегание людей, чем на общение с ними. В Фэрлоуне много одиноких женщин, но с ними неловко. «Если я сойду с кем-то из них поближе, она будет постоянно искать моего общества, и в столовой, и на занятиях. Если закрутиться одной, уже не будет шанса, что сможешь встречаться с другой без последствий». «А что насчет тех, кого вы знали до переезда в Эрлоун?» «У меня есть сын. Он живет в Лондоне, работает в банке. Звонит мне по скайпу каждое воскресенье. Он хороший сын. Двое внуков, мальчик и девочка». «Вот и все. Я растерял все связи, которые были у меня раньше. Мы с женой вели активную социальную жизнь, но все держалось на ней. Она все организовывала, а я просто присоединялся». «Удивительно, не правда ли? Вы говорите, что вам одиноко, хотя отлично умеете общаться, и вас окружают люди, а вы стараетесь их избегать». «Довольно глупо, я понимаю». Однако не вижу, как это связано с моей проблемой вокруг спонтанности и нерешительности. Возможно, тут более чем одна проблема. Может, если мы продолжим обсуждение, связь прояснится. Меня поражает ваша сосредоточенность на задаче при полном отсутствии внимания к отношениям. Описывая свою проблему с выбором занятия в фэрлоуне, вы говорите только о самих занятиях и совсем не упоминаете людей. Между тем, кто будет на занятиях? Кто ведет группу? С кем вам было бы приятно провести время? Нечто подобное мы наблюдаем здесь и сейчас Вы сразу сосредоточились на своей задаче На ее эффективном решении Но ничего не предприняли, чтобы по-настоящему встретиться со мной Вы ни разу не спросили, кто я И что могу вам дать Пока я не предложил задать мне вопрос Вы не выражали ко мне никакого интереса «Я же сказал, что прочитал вашу книгу и оттуда получил представление о вас». «Верно, но ваше отношение ко мне было вашим сугубо личным, я в нем не участвовал». «Послушайте, ну это же глупо. Я пришел сюда, чтобы что-то от вас получить. Плачу за вашу работу. Скорее всего, я больше никогда вас не увижу. К чему все это социальное притворство?» «Ранее вы упомянули, что учились на консультанта, так?» Да, это была двухгодичная обучающая программа. Вы рассказали, что собеседование там, на курсах, как и наша встреча сегодня, состоит из процесса и содержательной части, не так ли? Что такое содержание? Очевидно, это информация, которой обмениваются участники. Но процесс, то есть отношение между интервьюером и интервьюируемым несет информацию еще более значимую. Из нее можно понять, как клиент ведет себя с другими людьми. Это важно, потому что ситуация собеседования – это микрокосм, в котором видно взаимодействие клиента с другими людьми. Вот на что я обращаю ваше внимание. Вот почему я отметил отсутствие связи между нами до момента, пока вы не посмотрели мне в глаза». «То есть вы хотите сказать, что мое поведение здесь, на консультации, сообщает вам что-то о том, как я веду себя с другими людьми?» Я кивнул. «Иногда я думаю, что мозгоправы придают слишком много значения отношениям. В жизни есть и другие вещи. Я совсем не стремлюсь общаться. Мне вполне хорошо и без окружающих. Просто есть люди, которые предпочитают одиночество». Вы правы, я и в самом деле считаю, что отношения – это главное, и убежден, что мы все встроены в отношения, и что нам всем лучше пребывать в близких теплых отношениях, вроде тех долгих любящих отношений, которые были у вас с вашей женой. Но их уже нет, и, честно говоря, у меня нет сил начинать заново. Или вы не хотите снова сталкиваться с утратой и болью? Нет отношений – нет и боли. «Да, я думал об этом», — Рик кивнул. «Вы выбираете защитить себя, но цена, которую вы за это платите, высока. Вы отгораживаетесь от очень важного. Повторю, даже мучающая вас дилемма «какое занятие?» может разрешиться, если добавить в уравнение вопрос «с кем?» «Да, я никогда об этом не думаю. Возможно, в ваших словах есть доля истины, но...» Мне кажется, вы забыли о моей изначальной тревоге, о моей приверженности спонтанности. Вы просто списываете это со счетов? Нет, я думаю об этом на протяжении всего нашего разговора. Лично я очень ценю спонтанность. Я полагаюсь на нее, когда пишу. Мне нравится, когда меня неожиданно что-то увлекает, и сюжет начинает развиваться в непредсказуемом направлении. Очень люблю такое. Но мне не кажется, что ваше поведение сейчас... во многом определяется спонтанностью, то есть чем-то снаружи вас. Вас не влечет что-то внешнее, скорее вас толкает какая-то внутренняя сила, нацеленная на избегание страха или опасности. Вы могли бы выразиться попроще? Попытаюсь. Мне представляется, что на каком-то глубинном уровне у вас есть ощущение великой опасности, которая подрывает вашу природную спонтанность. «Вы сами сказали, что ваша спонтанность превратилась в монстра. Вас не влечет к себе какая-то цель. Ваши действия как будто отгоняют внутренний страх». «Какой страх?» «Боюсь, буду повторяться, но не знаю, как еще это сформулировать. Страх перед смертью. Страх, знакомый каждому из нас. Он связан с вашим пониманием, что если умерла ваша жена, то умрете и вы». «Это предвещает и поселок для пенсионеров, несмотря на весь его комфорт, и вы ощущаете его как ловушку, последнюю остановку, тюрьму, и вы не хотите соглашаться ни с какой частью его распорядка». Я увидел, как Рик еле заметно качает головой. «Никогда не думал о фейерлоуне, как о тюрьме. Там все отлично устроено, и я могу уехать, как только захочу». «Я понял, что встретился с барьером, через который не пробиться. Я бросил взгляд на свои часы. Кстати, о расписании, Рик. Сегодня мы вынуждены придерживаться расписания, и, боюсь, наше совместное время подходит к концу. Понимаю, у вас нет чувства, что ваша проблема разрешилась, но прошу вас еще подумать обо всем, что я сказал, и написать мне письмо, если что-то из этого окажется впоследствии для вас ценным». Я надеюсь, наша сессия даст вам пищу для размышлений и подтолкнет вашу терапию. Я обязательно все обдумаю. Сейчас у меня некоторая путаница в голове, но я поразмысливаю и напишу вам. Можно ли прийти к вам на сессию еще раз, скажем, через несколько месяцев, если я почувствую такую потребность? Если я буду здесь, с радостью с вами встречусь. «Когда Рик вышел, я почувствовал усталость. Вся сессия прошла в борьбе, в соревновании, но я ни разу напрямую не указал ему на парадоксальность происходящего». Он приложил столько усилий, чтобы со мной увидеться, однако отталкивает практически все, что я ему предлагаю. Все, что я могу сделать за одну сессию, это быть настоящим, заглянуть в жизнь пациента, предложить ему свои наблюдения в надежде, что он сможет открыть двери, ведущие к неизведанным областям своей личности и заняться их исследованием в терапии. Я ожидал, что Рик еще объявится, однако письма от него все не было. Только четыре месяца спустя он прислал мне имейл, в котором сообщил, что в его терапии в самом деле произошел прогресс, причем самым неожиданным образом. «Приветствую, доктор Ялом. Мне лучше. Вы в самом деле помогли мне, и пришло время вас поблагодарить». После возвращения моя терапевт сосредоточилась в нашей работе на моей склонности к конкуренции и неспособности или неготовности признать, что на сессии вы кое в чем попали в точку. Она была права, я действительно не признался в этом тогда и хочу рассказать вам об этом сейчас. Когда вы сказали, что я воспринимаю фейерлоун как тюрьму, вы были совершенно правы. Я знал это и тогда, на сессии, но отказался это признать. Помните, я рассказывал, как меня заворожила та песня «Не запирайте меня». Так вот, я мог бы сказать вам, но не сказал, что тогда я спел вам второй куплет, а слова первого куплета не упомянул. Вот они. Дикий кот Келли побледнел, стоя около шерифа, а шериф сказал «Я отправлю тебя за решетку». И дикий кот поднял голову и вскричал «О, дайте мне землю под звездным небом, только не запирайте меня!» «Спасибо вам, Рик».